Часть двадцать Вечером, когда князь Юрий с воеводами и диаком давно уже уехал, Михаил пришел к Калине, у которого жил все время после побега Тичи со осыкой. Калина во дворе своей хибары топором тесал какую-то чурку. Михаил присел рядом на колоду, за день разогревшуюся от весеннего солнца. Рассказ князя Калина слушал молча, не перебивая. «Чего ж ты от меня хочешь?» — спросил он. «Совета? Есть же у тебя свои дьяки и теуны, есть бурмот. Ты можешь созвать пермских князей и спросить их, да хоть вече устрой». «Ничего я от тебя не хочу», — сказал Михаил, раздосадованный неожиданным равнодушием Калины. Я, князь, давно понял, что рано или поздно Москва к тебе прицепится. Для меня это не новость. Считай быть беде. Значит, говоришь, зря я все это затеял. Зря, не зря, тут разницы нет. Все равно это бы случилось. Все к тому шло. Я другого понять не могу. тебе это с твоего упрямства какая выгода. Ты не гордец, чтобы тебе непременно на особицу стоять было надо. Прибыли со своего книжения тоже не имеешь. В богов пермских не веришь. А если о людишках заботишься, так московские полки их от вагулов понадежнее, чем ты, защитят. А что же ты кашу заварил? Михаил и сам вдруг удивился. А и вправду, зачем это ему надо? Неужели он... Ошибся, своевольничая. Но какой-то голос говорил его душе. «Все верно». «А что за голос? Откуда? Почему?» Калина, опустив топор, с усмешкой глядел на задумавшегося князя. «Придет срок, поймешь», — вдруг сказал он. «Только крови много прольется». «Думаешь, одолеют меня московиты?» «Одолеют», — кивнул Калина. «Но сделал ты все правильно. Так и надо. Ты человек. Живи своей человеческой судьбой. Только не бойся ее. Тогда она у тебя в одном русле с судьбой твоей земли течь будет. Не зря, значит, жизнь пройдет». «Эки ты...» «Пророк лапотный!» — разозлился Михаил. «Что-то я до смысла речей твоих добраться не могу. Говоришь, все равно меня победят, и это правильно будет. Но я должен драться за свою глупую правду, кровь лить, так?» Кровью земля к земле прирастает. А, а а Вон мы какие мудры!» Михаил встал, непримиримо глядя на Калину. Значит, побольше кровушки надо, чтоб Пермь покрепче к Руси присохла. Главного ты не понял еще, Мишка. Калина миролюбиво толкнул его в грудь, усаживая обратно. Пермь-то твоя уже тоже Русь. Часть третья. 6980 год. Глава 17. Поганая скудельня. Епископ Иона тихо сидел в монастыре на вершине горы возле Чердени и прислушивался к дальним раскатам грома надвигающейся грозы. Гроза вызрела на западе, над Московитией. Где-то там, как разъяренный медведь, ворочался и рвал цепи великий князь Иван Васильевич. Приникнув к земле, опасливо затаились вольные Рязань, Тверь, Псков. Поначалу великий князь слал полки на татар. Прошло время Золотой Орды, когда недосягаемый, как поднебесье, хан Сидя на белом войлоке, окруженный древними рогатыми бунчуками Чингиза, Субудая и Батыя, рассылал на бескровленные селения урусов каленые монгольские тумены. Теперь золотая орда рассохлась и развалилась на глыбы. Поход за походом, как капля за каплей, точили московиты изъязвленную громаду казанского ханства. То на одном, то на другом краю земли. пропитанный кровью булгар, звенели русские мечи. Казань шаталась, отмахиваясь кривой саблей. Епископ Ионов вспоминал, как и по каме просверкал русский булат князя Юрия Дмитровского. Однажды в схватке московиты даже взяли татарскую твердыню, но пришлось оставить. Грохот казанских сеч мутил ужасом душу Новгорода. Первыми не выдержали бояре, борецкие надрывались навечи, уговаривая предаться ляхам. Уговорили. Бородатое новгородское посольство пало в ножки королевичу Казимижу. А великий князь только того и ждал: предали, родную землю без боя в полон сдали. Черная вода гнева затопила московские города. Из-за этого наводнения поднялись блистающие шлемы русских дружин. Новгородцы заметались в ловушки, сколачивая ополчение. Два войска увидели друг друга, разделенные синей лентой шилони. Московиты стояли хмурые. Новгородцы отчаянно орали, махали мечами. Двинулись друг на друга шиблись прямо в волнах, рубились без пощады до темна. Новгородцы отступали, но не просили милости. Московиты шли в бой через шелонь по мостам из мертвецов. Красные ручьи текли с поля в речку, как притоки. Наконец треснул новгородский тын под московскими топорами. Сеча превратилась в бойню. Под тяжестью мертвых тел прогнулась земля. Великий князь Иван Васильевич улыбаясь, порвал ряду, что четырнадцать лет назад в ежелбицах прихлопнул своей печатью его отец. Но покоренный Новгород торговался и на коленях. Тогда, год назад, епископ Иона возликовал, «Наконец-то сойдет с пермских земель морок новгородской вольницы и воссияют здесь хоругви великого князя». Но Лукавый оказался хитрее московских яков. Плача, новгородцы подписали отказную грамотку на полуночные края. Однако же разве разглядишь эти края с Москворецкого берега? Вятичи, ватики, вымечи, вычегодцы, мезенцы, пенижане, двиняне, печора, зыряни, пермики, самоять, вагулы, остеки, черемисы. Кто их разберет? запутавшись московиты послали бывалых людей составить список двинских земель новгородского заволочья но эти бывальщики до перми великой не дошли так и осталась она наполовину московская наполовину новгородская наполовину ничья который год пермь великая ходила по острию между новгородом и москвой между русью и татарами Вот и сейчас проскользнуло у них между пальцев. И тогда Иона понял, что судьбу надо понужать. Он настрочил грамоту верному человеку, и игумену Ферапонтовой обители, отцу Филофею, описал подвиги свои и крещение Перми Великой, и строительство монастырей по всей епархии, и борьбу с идолами, даже походы за камень, Васьки Скрябы и князя Михаила каким-то образом оказались его заслугой. Описал и Иона и обиды, кои черденский князь чинит московской воли и православной церкви, мирволе язычникам, потворство пермским татарам, отказ идти на Казань с князем Юрием, Освобождение татарского Гагулича Асыка, избиение дьяка Данилы Венца. Даже княжья Жена Шаманка. не была забыта. Письмецо Ионы взял доверенный монах отец Епифаний, а попросту Пишка — опытный бродяга, беглый устюжский монах Растрига и бывший ушкуйник в атаге ухвата. Теперь Пишка замаливал грехи в монастыре Иоанна Богослова. С грамотой, зашитой в шапку, Пишка ушел на Русь и вернулся с обнадеживающим ответом Филофея. И точно скоро из Устюга донеслась весть. Идут через него на Перм великую полки московитов. Ведет их сам князь Федор Пестрый Стародубский, который, не щадя живота, отважно рубил врагов и под Казанью, и на шелоне. Под рукою пестрова московиты, белозерцы, малокжане. В устюге князю присоединился с полком родовитый боярин Федор Давыдов в Острово. Там же свой полк передал пеструму и устюжский воевода Гаврила Нелидов от устюга войско пошло на вычегду, обрастая вычегодцами. Даже в такой холодной дали от Москвы русская рать наливалась горячей силой московитов. Пять тысяч мечей готовилось прорубиться сквозь Парму. Но пермский князь тоже не ждал, сложа руки. Московские полки — могучая сила, но у Перми Великой хватит мощи противостоять ей. Десять пермяцких князей «С дружинами и ополчением, ополчение Чердыни и Усольцев, дружина самого князя вместе с отрядами из Соликамска и Анфалова городка и Суровские уланы из Ибыра, Авкуля, нужно только собрать, зажечь их». Михаил разослал Теунов. На это Иона отправил Михаилу послание, в котором упрашивал не затевать кровопролитие Смириться перед старшим братом, московским князем Пощадить пришельцев-единоверцев Иона и знал, что об этом послании станет известно везде, где есть храмы Над душами паствы хозяин он, а не князь К тому же здравый смысл был на стороне епископа Пермяки не видели разницы между Новгородом и Москвой Тем есак и этим есак Они не понимали что Новгород отнимается болей, а Москва свободу. И понять это могли только тогда, когда свободу потеряют. А ведь многие надеялись попросту отсидеться в лесах. Не полезет же русское войско в Урманы и глухомань. Так и вышло. Кудымкар на Инве и Акчем на Вишере, ныроб на колве и пыскорнаками даже не ответили князю. Камский, Урос и Пянтик велели передать, что, коль сильное войско московитов подступится к ним, они драться не будут. Усольцы тоже отказались. На своих, на православных. Рука не подымалась. Только воинственный и вечно непокорный искорский князь Качиим сразу принял сторону суровой, напряженной чердени. Зажатая между ними Покча была вынуждена Согласиться. Согласие прислал и сильный редикор, полуденный сосед Чердени. И, конечно, жаждой боя тут же вспыхнул и Сур, уязвленный принижением Казани. От всех возможных сил у Михаила осталась лишь четверть. Его замысел встретить московитов у Бондюга сделался невыполнимым. Князь приказал твердить стены в Чердени. Мастерского холма Иона и наблюдал, как люди чистят рвы, подновляют тын. На башнях стрельницах стучали топоры. Подводы везли во строк припасы, смолу, лыка, паклю. Хворостом устилали улочки, рубили дрова, тесали камень. От чердени, как птичий щебет, издалека доносился звон кузнечных молотов. Кто-то сказал Ионе, что в городище заклали человека, вымаливая спасение от московитских полков, а где-то за лесами, за горами уже шагало русское войско, и князь Пестрый из-под руки смотрел в хмурую даль, не покажется ли Пермские земли? То, что нужный день наступил, Иона понял тогда, когда в чердень пришли люди из Уроса. Со стены монастырского забрала Иона видел Бондюжскую дорогу. Русский вождь, по которому двигалась цепочка молчаливых беженцев. Впереди тащились несколько волокуш со стариками, бабами, детьми. За ними, опустошенно глядя в землю, ехали одиннадцать мужчин-всадников. Головы их были обвязаны кожаными ленточками с колокольцами на висках. И он уже знал, что это знак скорби и мести. Уросцы направлялись не к родичам в городище, и они ехали вострок, под руку князя Михаила, который собирал войско, чтобы биться с подступающими московитами. «Не будет черды не столицей!» Глядя на уральцев, на толпу встречавших их ратников, твердил себе Иона. Не быть строго оплотом пермского непокорства. Вечером этого же дня епископ объявил в монастыре, что вместе с ничейкой уезжает на вычегду. На самом деле Иона никуда не уехал из монастыря. Он спрятался в дальней угловой келье у монаха Пишки. Об этом, кроме Пишки и ничейки, не знал никто, даже игумен Дионисий. Два дня Иона сидел в заперти и впроголодь. Он ожидал, когда Пишка завершит порученное ему дело. Третьей ночью вместе с Пишкой Иона выбрался из монастыря и тайком, крадучись, Сполз с монастырского холма в Урёму речки Чердынки. В непролазной шараге у Чердынки Таилась лиственничная дверь подземного хода вострок. строг. Зазубрив серп, как пилу, Пишка две ночи сквозь щели Пилил внутренний засов на этой двери. И теперь... Она была открыта. Иона и Пишка тащили с собой мешки со свитками бересты, со щепой с лучиной. Низко пригибаясь, они перешли в брод блестящую под луной черденку и полезли в кусты. Тайным ходом пользовались очень редко, и торчащий из склона по грибок густо плели заросли. Пишка серпом прорубал дорогу для епископа. Вот она! «Владыка!» — тихо сказал Пишка, оттаскивая покосившуюся дверку. На четвереньках они пролезли в тайник. Лучины не зажигали. Сырое плесневелое подземелье давило душу, как гнилые волосы мертвецов падали на лица, свисавшие с потолка корни. Рукавиц взять не догадались, и теперь обоих передергивало, когда под ладонь попадались влажные, скользкие черви и мокрицы — Впереди в темноте пищали растревоженные крысы. Тяжелое ледяное дыхание земли выстужало руки и колени, на спину капало. Пишка шепотом ругался сквозь зубы, и он охал, кряхтел, стонал. Наконец тайник вывел колодцу, который сверху был накрыт громадой тайницкой башни. Пишка с серпом полез вверх по приставной лестнице, и он оповозился, развязывая мешок, высек на труд искру, затеплил лучину и светил напарнику снизу. Монах пыхтя просунул острие серпа в щель между колодезным срубом и крышкой, пошарил, острие звякнуло железо и осторожно тихо выдвинул из скобы на крышке запиравший ее крюк. Одной рукой он легко поднял крышку над головой и, вылезая из колодца, шепнул «Готово! Пуста башня!» Тайницкая башня стояла середке северной стены, а потому ночью на ней не было дозора, как на угловых башнях. От греха на ночь ее запирали снаружи на засов с амбарным замком, ключ от которого уносил бурмот. Приставные лестницы, что вели с валов вдоль чистоколов на боевую площадку, забрасывали на обходы. Караульные проверяли порядок только снаружи. Северная стена была, пожалуй, самой безопасной, так как выходила на овраг черденки, крутой, кривой, непролазно заросший лозняком. а по другому склону, огороженный крепкой стеной монастыря. К северной стене острога лепились всякие хозяйственные постройки, амбары, конюшни, бритьяницы, дровяные сараи.